Глава тридцать третья. «Меняем программу». Питер Дидалус начал опускать батиска в темную изумрудную воду канала сразу же после того, как взлетел на воздух каботажный дом. «Там же был тамаза скричал Рик. «Ты обрушил дом на него!» «Не говори глупостей!» — возразил изобретатель. «Твой друг был снаружи. Я прекрасно видел, как он вышел». «Тогда почему мы не ждем его?» Питер сердито посмотрел на мальчика, передвинул рычаги управления, и батискаф стал медленно отходить от берега. Рик не знал, что делать. Он посмотрел в перископ, но на месте каботажного дома клубилось только огромное облако пыли. Мальчик решил успокоиться и подумать. Глубоко вздохнул пару раз и обратился к Питеру. — И что ты теперь думаешь делать? — Завершу то, что задумал холодно ответил изобретатель. «Отвезу вас к двери времени на канале Дружбы и отправлю домой. А сам постараюсь присоединиться к вам другим путем». Каким другим путем?» удивился Рик. И в следующее мгновение ощутил, как что-то сильно толкнуло и едва не перевернуло батискав. «Что это?» испугался Рик. «Не знаю», коротко ответил Питер. Рожеволосый мальчик снова прильнул к окулярам перископа и увидел, что над ними с Питером меньше, чем в метре от поверхности, находится большая черная гондола, которая буквально наезжала на батискаф, и несколько человек в серых плащах, наклонившись, колотит длинными веслами по подводному аппарату Питера Дедалуса. «Проклятье!» — рассердился Рик. «Агенты над нами! Нужно уходить отсюда!» «Именно это я и делаю», — спокойно произнес изобретатель, Энергично двигая рычагами управления, лапы батискафа паука быстрее задвигались по илистому дну, но преследователи тоже стали грести сильнее и не отставали. Меняем программу, тихо проговорил Питер Дедалус. Остановка на канале дружба отменяется. Отправимся моим путем. В этот момент остановился вентилятор, нагнетавший воздух в батискаф. Это их работа. «Отрезали буй. Теперь дыши медленнее, мальчик, у нас мало воздуха!» Рик судорожно сглотнул. Батискаф паук продолжал двигаться по дну неглубокой лагуны, преследуемой агентами тайной сыскной полиции Венеции. Рик следил за ними то сквозь стекло на носу батискафа, то в перископ. «Они ни на метр не отстают от нас!» — с тревогой сообщил он Питеру. Тот не произнес больше ни слова. Он уверенно вёл своего механического паука в нужном направлении, и ему помогало быстрое течение. «Ну, вот и прибыли», — неожиданно объявил изобретатель, примерно спустя четверть часа, и поинтересовался. «А где агенты? Отстали?» Посмотрев в перископ, с облегчением ответил Рик. «Очень хорошо». Вдруг мощный водоворот закрутил и едва не перевернул батискаф, но изобретатель сумел удержать его на плаву. «Куда мы движемся, Питер?» — спросил Рик, подождав немного. Изобретатель промолчал. Прошло еще примерно полчаса, прежде чем мальчик стал понимать, какова их цель. Похоже, они направляются к водосливной плотине, которая перегораживает лагуну. И действительно, вскоре батискаф начал медленно всплывать на поверхность. Питер Дедалус сразу же открыл люк, впустив свежий воздух, и тут же издалека донеслись крики преследователей однако их голоса почти полностью заглушал глухой непрестанный рокот. Рик с ужасом увидел, что они поднялись на гребень плотины. — Нет! — в страхе закричал он. Вода обрушивалась с плотины высотой десять метров, уходя в глубокий разлом, над которым поднимался пар. Мальчику казалось, что они с Питером находятся на гребне неагарского водопада. «У батискафа прочная броня», — просто сказал Питер. «Должна выдержать». Потом достал из ящика под сидением спасательный жилет и подал его Рику. «Надень. Возможно, ударимся обо что-нибудь, прежде чем окажемся на дне». «Питер, ты хоть понимаешь, что задумал?» «Конечно, понимаю. И мне давно следовало сделать это, да только...» Рик стал надевать спасательный жилет. «Страдаю от головокружения». Рик успел лишь увидеть гондолу с преследователями и взмолился, чтобы хотя бы они успели остановиться. Стремительное течение подхватило построенный Питером Дидалусом батискаф, и он рухнул в пропасть с гребня водосливной плотины.